Глава девятая. После того, как рану очистили и перевязали, измученный Леос п о с е р е в ш и м лицом остался лежать в постели. Весь остаток дня он проспал, пробуждаясь лишь временами. Стоило ему открыть глаза, как в горло ему вливали глоток бульона или целебного чая. Родные ревностно заботились о нем, не желая слушать никаких возражений. Как и боялся Лео. Опиум пробудил прошлые кошмары. Жуткие чудовища выползали из недр земли, запускали когти в свою беспомощную жертву и тянули за собой вниз в бездну, где таращились в темноте сотни горящих красных глаз. Опоенный дурманом Лео метался в лихорадке, не в силах сбросить с е б я сон. Все больше погружаясь в тягостные видения. Среди ночи прикосновение прохладной трепицы к пылающему лбу принесло ему облегчение. Лео ощутил ч ь е т о присутствие. Чьи-то ласковые руки коснулись его лица. Амелия, Уин? смущенно прошептал он. Ш. -х -х. Жарко. Пожаловался Лео, м о р щ а с ь от боли. Лежите тихо. Влажную тряпицу сменяли два или три раза. Сквозь мутные волны жара Лео ощутил приятную прохладу. Ему показалось, что т и с к и сжимавшие его лоб, вдруг разжались. Чья-то легкая рука погладила его по щеке. На следующее утро Лео проснулся в к о н е ц разбитым и подавленным. Жар сменился ознобом. Конечно, сказывалось действие опиума, но Лео нисколько не утешала мысль, что ему известны причины собственные вялости и апатии. У вас легкая лихорадка, сказал утром Кэм. Вам нужно пить побольше отвара тысячелистника, чтобы сбить жар. Но, к счастью, рана не з а г н о и л а с ь Отдохните сегодня. Уверен, завтра вам станет намного лучше. На вкус этот отвар напоминает воду из канавы. Недовольно проворчал Лео. Я не собираюсь проваляться в кровати весь день. к э м сочувственно вздохнул. Я понимаю, брат. Вы чувствуете себя не столь уж больным, чтобы оставаться в постели, но и недостаточно здоровым, чтобы чем-то заняться. И все же вам нужно дать себе отдых и поправиться, а иначе я спущусь вниз, хочу позавтракать, как полагается. Завтрак закончился, с буфета уже убрали все закуски. Обиженно надувшись, Лео устало потёр ладонями лицо. Боль в плече заставила его дернуться. Пусть Мэри Пен поднимется ко мне. Я хочу с ним поговорить. Он уехал навстречу с арендаторами. Они заняты посадкой турнепса. А где Амелия? Нянчится с ребенком. У него режутся зубки. А что Уин? Беседует с экономкой, проверяет запасы и отдает распоряжение о закупках. Беатрикс развозит корзины с провизией пожилым жителям городка. А мне? Придется нанести визит одному арендатору, который вот уже два месяца задерживает плату. Боюсь вас некому развлекать. Лео встретил это замечание угрюмым молчанием. Помедлив, он наконец решил спросить о той, что занимала все его мысли. Это особа не потрудилась заглянуть к нему или с п р а в и т ь с я о его здоровье. Хотя обещала заботиться о нем. Где Маркс? Когда я в последний раз ее видел, она занималась штопкой, собрала с ь целая гора белья, нуждающегося в починке, и она может штопать и здесь. Лицо Кэма приняло озадаченное выражение. Вы хотите, чтобы мисс Маркс чинила белье у вас в спальне? Да, пришлите ее сюда. Я спрошу, согласится ли она? с сомнением обронил Кэм. Умывшись и натянув домашний халат, Лео снова улегся в постель. Его по-прежнему колотил озноб, боль не унималась. Горничная принесла небольшой поднос с единственным кусочком поджаренного хлеба и чашкой чая. Лео съел свой завтрак, угрюмо глядя на дверь. Где же мисс Маркс? Может, Кэм не потрудился передать ей просьбу подняться в спальню Лео? А если все же передал, то Кэтрин, видимо, не придала значения его словам. Бесчувственная, бессердечная гарпия. И это после того, как она обещала стать его ангелом-хранителем. Мисс Маркс уговорила его принять настойку Опия. А потом бросила. Ну и ладно. Он больше не желает видеть эту ведьму. Если в конце концов она все же появится, он отошлет ее прочь. п р е з р и т е л ь н о рассмеется и скажет, что лучше оставаться в одиночестве, чем терпеть ее общество. Он еще милорд. Сердце Лео сделало кульбит. В дверях стояла Кэтрин в темно-синем платье. Ее золотистые волосы были подняты наверх, уложены в обычную строгую прическу и сколоты шпильками. В одной руке она держала книгу, а в другой стакан со светлой жидкостью. Как вы себя чувствуете сегодня утром? Умираю от скуки, сердито фыркнул Лео. Почему вы так долго собирались меня навестить? Я думала, что вы еще спите. Войдя в комнату, Кэтрин оставила дверь широко открытой. Следом показалось длинное пушистое тельце Доджера. х о р е к в прыжку и п р в б е ж а л в спальню, в став на задние лапки и оглядевшись, зверек проворно юркнул под комод. Кэтрин проводила его подозрительным взглядом. Наверное, там у него очередной новый тайник. вздохнула она, протягивая Лео стакан с мутноватым напитком. Выпейте это, пожалуйста. Что это? Отвар ивовой коры. Он снимет лихорадку. Я добавила в него немного лимонного сока и сахара, чтобы смягчить вкус. Лео выпил горький отвар, наблюдая за Кэтрин. Она открыла второе окно, чтобы впустить в комнату побольше свежего воздуха. Потом вынесла в коридор поднос из-под завтрака и вручила его проходившей мимо горничной. Вернувшись к Лео, она положила ладонь ему на лоб, проверяя нет ли жара. Лео поймал девушку за запястье. В глазах его мелькнуло узнавание. Это были вы, произнес он. Вы приходили ко мне прошлой ночью. Что? Прошу прощения. Вы меняли влажную тряпицу у меня на лбу несколько раз. Пальцы Кэтрин легко сжали руку Лео. Вы ведь не думаете, что я вошла бы в спальню к джентльмену среди ночи? Мягко возразила она. Но они оба знали, что Кэтрин приходила. Глухая тоска немного отпустила Лео, стоило ему заметить сочувствие в глазах девушки. Как ваши руки? спросил он, поворачивая р а с ц а р а п а н н ы е пальцы Кэтрин, чтобы лучше их разглядеть. Быстро заживают. Спасибо. Она нерешительно опустила глаза. Мне сказали, что вам нужна компания. Да, к и внул Лео. Ваше общество меня вполне устроит. Губы Кэтрин насмешливо скривились. Что ж, хорошо. Лео вдруг охватило безрассудное желание прижать девушку к себе и вдохнуть ее запах. От нее пахло свежестью и чистотой. Лео уловил легкий аромат чая, талька и лаванды. Почитать вам. Я захватила один роман. Вы любите Бальзака? День, так скверно начавшийся, уже не казался Лео столь ужасным. А разве его можно не любить? Кэтрин опустилась на стул возле кровати. Мне кажется, у него слишком много рассуждений. Он то и дело отклоняется от темы. Я предпочитаю романы с увлекательным сюжетом, где главная интрига. Но Бальзак захватывает вас целиком, не согласился Лео. Вы наслаждаетесь языком, погружаясь в него, как в теплые волны. Лео замолчал, всматриваясь в тонкое овальное лицо Кэтрин. Она казалась бледной, под глазами л е г л и т е н и Сказывалась бессонная ночь, проведенная у постели больного. У вас усталый вид. Это моя вина. Простите меня. О, вовсе нет. Вы здесь н и причем. Меня мучили кошмары. Что вам снилось? Кэтрин тотчас замкнулась. На лице ее застыла маска настороженности. Лео понял, что коснулся запретной темы, и все же не смог побороть любопытство. В кошмарах вы видите свое прошлое. Все неведомые трудности, из которых помог вам выпутаться р а т л е т ж Шумом втянув в себя воздух, Кэтрин встала. Она казалась потрясенной и едва держалась на ногах от слабости. Пожалуй, мне лучше уйти. Нет, торопливо заговорил Лео, жестом приказывая ей остаться. Не уходите, мне нужна компания. Я все еще не оправился от действия опиума, к о т о р ы е вы заставили меня принять. Видя, что девушка застыла в нерешительности, Лео добавил: «И еще у меня лихорадка, слабая. Черт подери, Маркс, вы ведь компаньонка!» Сердито сверкнул глазами Лео. «Это ваша работа, не так ли?» Кэтрин была возмутилась, но следующее мгновение Ее одолел смех, и она весело фыркнула, не в силах сдержаться. Я компаньонка Беатрикс, а не ваша. Сегодня моя. Садитесь и начинайте читать. К удивлению Лео, повелительный тон сработал. Катрин снова уселась на стул и раскрыла книгу на первой странице. Кончиком пальца она поправила очки, словно старательная ученица. Этот трогательный жест привел Лео в восхищение. "Ун ом дефер", прочитала Кэтрин. Деловой человек. Глава первая. Подождите. Кэтрин подняла глаз а от книги. Есть в вашем прошлом хоть что-то, о чем вы готовы поговорить? Задал вопрос Лео, тщательно подбирая слова. Зачем? Меня интересует ваша история. Я не люблю рассказывать о себе. Вот видите, это только доказывает, какая вы любопытная личность. Нет ничего скучнее людей, которые обожают поговорить о себе. Я тому яркий пример. Кэтрин посмотрела на книгу, будто пыталась изо всех сил сосредоточиться на чтении. Потом подняла голову и улыбнулась. Лео показалось, что с плеч его свалился тяжкий груз. А вас можно многое сказать, милорд, но скучным вас никак не назовешь. Глядя на Кэтрин, Лео ощутил ту же пьянящую радость и восторг. Что испытал на кануне утром, прежде чем под ним рухнула крыша? Что бы вы хотели узнать? Осторожно спросила девушка. Когда вы впервые узнали, что вам нужны очки? Мне было пять или шесть. Мы с родителями жили в х о л б о р н е в многоквартирном доме на Порт Пул Лейн. В те времена девочек не принимали в школу. Со мной и еще несколькими детьми пыталась заниматься одна женщина, живущая по соседству. Она сказала маме, что я туповата. Я прекрасно все запоминала, но чтение и письмо совсем мне не давались. Однажды мама послала меня к мяснику забрать заказ. Лавка была в двух кварталах от нас, но я заблудилась. Я долго блуждала по улицам. Все расплывалось у меня перед глазами, плача на взрыв. Я забрела совсем в другую сторону. Наконец кто-то отвел меня к лавке. Улыбка тронула губы Кэтрин. Мясник оказался очень добрым и милым. Когда я сказала ему, что не могу найти дорогу домой, он ответил, что кое-что придумал и предложил мне примерить очки его жены. В одном м г н о в е н и е мир чудесно изменился. Я не могла поверить своим глазам. Я вдруг увидела рисунок кирпичей, из которых были сложены стены, разглядела птиц в воздухе и даже рассмотрела ткань передника мясника. Вот в чем дело, сказал мясник. Просто у тебя слабое зрение. С тех пор я начала носить очки. Ваши родители должно быть обрадовались, узнав, что их дочь вовсе не туповата. Совсем наоборот. Они целыми днями спорили о том, от кого я унаследовала этот изъян. Мама была в ужасе. Она т в е р д и л а что очки испортят мою внешность. Какая чушь! Кэтрин печально вздохнула. Боюсь, моя матушка не отличалась особой тонкостью и глубиной ума. Если судить по ее поступкам, эта женщина бросила мужа и сына, сбежав в Англию с любовником. Я бы многого от нее не ждал. В детстве я думала, что родители женаты, они любили друг друга. Кэтрин задумчиво закусила губу. И Лео изумился про себя, какой нежный у нее род. Они привлекали друг друга физически, но ведь это не любовь, верно? Да, тихо согласился Лео. А что случилось с вашим отцом? Я предпочла бы не говорить о нем. После всего, что я вам рассказала о себе, Лео сердито н а с у п и л с я будьте справедливы, Маркс. Мне тоже нелегко далась откровенность. Ладно, Кэтрин набрала в грудь побольше воздуха. Когда моя матушка заболела, она стала для отца обузой. Он заплатил соседской женщине, чтобы та присматривала за больной до последнего дня, и отослал меня к тете и бабушке. С тех пор я о нем ничего не слышала. Возможно, он умер. Откуда мне знать? Мне жаль, проговорил Лео. Он действительно сожалел и с к р е н н е сожалел, что не мог вернуться в прошлое и защитить маленькую девочку в очках, брошенную мужчиной, который должен был оберегать ее. Не все мужчины такие. Невольно вырвалось у него. Я знаю. Было бы несправедливо возлагать вину за грехи моего отца на всю мужскую половину человечества. Лео со стыдом подумал о том, что сам вёл себя не лучше отца Кэтрин, когда, погрузившись в отчаяние из-за смерти Лауры, бросил своих сестёр. Неудивительно, что вы всегда меня ненавидели, с горечью произнёс он. Должно быть, я напоминаю вам отца. Я покинул сестёр, когда они так остро нуждались во мне. Кэтрин смирила Лео оценивающим взглядом. В ее глазах не было ни жалости, ни осуждения. Нет, откровенно призналась она, вы вовсе на него не похожи. Вы вернулись к своей семье, вы трудились ради сестер, заботились о них. И у меня никогда не было ненависти к вам. Лео недоверчиво прищурился. Ответ Кэтрин его удивил. Вот как? Да, на самом деле она внезапно осеклась. Что на самом деле? Нетерпеливо выпалил Лео. Что вы хотели сказать? Ничего. Неправда. Вы едва не сознались, что сами того не желая испытываете ко мне симпатию. Ничего подобного, строго возразила Кэтрин, но уголки ее губ насмешливо дрогнули. Признайтесь, вас сводит с ума моя неземная красота, продолжал настаивать Лео. Вы не в силах устоять перед моим обаянием, мои речи завораживают вас. Нет, нет и нет. А мои т о м н ы е взгляды из-под полупущенных о век. С этими словами лорд Рамзи с к о р ч и л такую комичную гримасу, что Кэтрин не удержалась от смеха. <смех> да, должно быть, дело именно в этом. Удобнее устроившись на подушках, Лео окинул девушку довольным взглядом. Какой у нее чудесный смех, легкий, чуть хрипловатый, словно она только что глотнула шампанского. Лео желал ее. Это безрассудное сумасшедшее желание грозило обернуться большими неприятностями. Сам того не ведая, он начал видеть в мисс Маркс живую женщину из плоти и крови, нежную и до странности уязвимую. Как только Кэтрин начала читать, Харек выбежал из-под комода и проворно вскочил к ней на колени, свернувшись пушистым клубком, он мирно задремал с открытым ртом. Лео несколько не винил Доджера. Кто бы отказался положить голову Кэтрин на колени? Лео делал вид, что внимательно следит за повествованием, но все его мысли были заняты одним. Он пытался представить себе Кэтрин обнаженной и сокрушался, что никогда этого не увидит. Лео нельзя было назвать образцом высокой морали, но даже он свято соблюдал принцип. Мужчина не должен прикасаться к девственнице, не имея серьезных намерений. Однажды Лео уже попробовал изменить этому правилу, позволив себе безумно влюбиться, а в конечном счете едва не потерял все. Некоторые вещи слишком р и с к о в а н ы чтобы мужчина решился совершить их дважды.